Голем повернул голову, будто мгновенно потерял интерес к только что убитому им созданию, и взгляд его сияющих глаз устремился на Юджу. Потом великан развернулся всем телом на 90 градусов и тяжело опустил ногу на пол. Ленты фиолетового света по-прежнему колыхались в воздухе, продвигаясь вперед. Собрав остаток сил, я чуть-чуть повернул голову и увидел источник этих лент. Световой круг пульсировал на полу возле южной стены круглой комнаты, недалеко от оконного стекла. Это был подъемный диск, который поднял нас с Алисой сюда, на сотый этаж. В центре круга блестело нечто вроде маленького креста. Кардинал дала нам с Юджио два медно-красных кинджела, и этот был долей Юджио. Созданный из косичек, которые Кардинал растила две сотни лет, Кинжалы открывали внепространственный тоннель между кардиналом и тем, во что их воткнули. Этот кинжал — последнее средство против администратора. Юджио вонзил в подъемный диск, как ему велела черная паучиха Шарлотта. Диск уже весь был залит фиолетовым светом. Раздался высокочастотный пульсирующий звук, будто сразу несколько камертонов вошло в резонанс. Наконец, сам кинжал рассыпался, оставив лишь узкий луч света, соединяющий подъемный диск с потолком комнаты. Стоящий рядом со всем этим делом Юджо закрыл лицо левой рукой, не в силах вытерпеть ослепительного сияния. Шагавший в его сторону голем остановился, скрипнув с словно не решался приблизиться к этому необъяснимому явлению. Луч света постепенно становился шире, потом внутри него возникла блестящая темно-коричневая поверхность — доска. Нет, не просто доска, ее окаймляла прямоугольная рама, а близ одного из краев торчала серебряная ручка это была дверь. Ровно в тот миг, когда до меня это дошло, сияние резко усилилось и тут же пропало. Пульсирующий звук тоже угас, и в комнату вернулась тишина. Мы с Юджо Моуча смотрели на толстую дверь, знакомого цвета и дизайна. Похоже, когда аномалия исчезла, Голем вернулся к своей исходной программе. Его правая нога шагнула вперед. И тут в воздухе разнёсся тихий, но отчетливый звук. Серебряная ручка медленно повернулась. Тот же звук раздался вновь, и дверь медленно приоткрылась. Эта дверь стояла на полу сама по себе, и, естественно, за ней должна была быть та же комната, не более. Однако лунный свет сквозь щель между косяком и дверью не просачивался. Там висела абсолютная тьма. Дверь продолжала открываться. Остановилась она, когда щель стала полуметровой ширины. Там внутри по-прежнему ничего не было видно. Голем шел вперед, не обращая на дверь внимания. Юджо окажется в пределах досягаемости его громадных мечей всего через три шага. Через два... Без малейшего предупреждения из мрака за дверью хлынул ослепительный свет. Метнулась горизонтальная ярко-белая молния. Ба-бах! Грохот был такой, какого я никогда ни от каких священных искусств еще не слышал. Молния, угодившая точно в голема, извивалась как живое существо. Великан мгновенно почернел. Атака бушевала несколько секунд, потом наконец прекратилась. Голем, прочность которого, похоже, с неуязвимостью, стоял на месте, покачиваясь. Белый дымок поднимался от его мечей, глаза неровно мерцали. Монстр упрямо попытался снова шагнуть вперед, но получил удар еще одной молнией, рванувшейся из-за двери. Просто невероятная скорострельность, если учесть, что священное искусство такой мощи требует заклинания из десятков строк. Некоторые части тела голема обуглились. Пронзительно за он сделал шаг назад, но всего полсекунды спустя на него обрушился следующий удар. Громыхнуло еще сильнее, чем раньше, и из-за двери вылетела третья молния. Получив удар струей белого света, более толстой, чем предыдущие, пятиметровая боевая машина отлетела назад, словно бумажная. Крутясь в воздухе, она пролетела справа от парящей администратора, едва ее не задев, и рухнула на пол в дальнем конце комнаты. Я ощутил, как весь центральный собор вздрогнул от удара. Распластавшийся на спине голем, наконец, застыл неподвижно. Лишь острия мечей конечностей слабо подергивались, показывая, что его жизнь еще не истощилась. Но все равно, вряд ли ему удастся подняться на ноги в ближайшее время. Мой взгляд вернулся к черноте за дверью. Я знал, кто сейчас оттуда появится. Никто в этом мире не способен палить такими мощными священными искусствами с такой колоссальной скоростью, кроме администратора и еще одного человека. Сперва из темноты появился тонкий посох и удерживающая его маленькая рука. Затем худое запястье в просторном рукаве. Черная бархатная мантия. Заостренная шляпа, украшенная пучком перьев. Туфли без каблука, выглядывающие из-под мантии, беззвучно шагнули на ковер. Луна осветила мягкие на вид кудрявые каштановые волосы и пенсне в серебряной оправе. За линзами сверкали большие глаза, в которых сочетались юность и безграничная мудрость. Кардинал, девочка-мудрец, вторая половинка администратора, обладающая тем же уровнем, что и она, но прожившая чуть ли не целую вечность в изоляции Великой Библиотеки. Спокойно вышла под сине-белый лунный свет и остановилась Дверь за ее спиной тут же захлопнулась Как кардинал сумела добраться сюда из своей изолированной от мира библиотеки? Ключом, разумеется, послужил медно-красный кинжальчик Юджо Когда тот, подчиняясь указаниям Шарлотты, вонзил его в подъемный диск Кинжал установил связь между этим диском и кардиналом После этого применить священное искусство, позволившее открыть проход из Великой Библиотеки, было для кардинала делом техники. Девочка-мудрец со строгим лицом учителя начала сканировать взглядом комнату на сотом этаже собора. Повернулась к стоящему чуть в стороне Юджу и коротко кивнула. Затем пристально вгляделась в рыцаря единства Алису, распростертую поодаль. Перевела взгляд на меня, лежащего в похожей позе, и чуть улыбнулась, будто желая приободрить, снова кивнула. И, наконец, решительно распрямившись всем своим маленьким телом, кардинал посмотрела на администратора, по-прежнему молча парящую в глубине комнаты. Профиль девочки-мудреца никак не отражал тех эмоций, которые, должно быть, бушевали в ней, когда она... Два века спустя вновь встретилась со своим злейшим врагом. Разобравшись в ситуации, кардинал мягко подняла посох, который сжимала в правой руке. Тотчас ее фигурка всплыла в воздух и заскользила туда, где лежали мы с Алисой. Опустившись на пол, она сперва ласково прикоснулась навершием посоха к спине Алисы. Тут же вокруг этого места закружился вихрь светящихся искорок и погрузился в тело Девы-рыцаря. Потом кардинал тюкнуло посохом по моему плечу, вновь палился теплый свет и окутывал мое тело, потерявшее всякую чувствительность. Холодное ощущение пустоты, будто я перестал существовать. Исчезла, словно сменившись Адской болью в животе Куда попал удар голема Я с трудом подавил желание Заорать, но вскоре Боль растворилась в накатившей Волне тепла Как только боль утихла К телу вернулась чувствительность Я принялся разминать в суставах Задеревеневшую правую руку А потом осторожно Ощупал живот Соднящий шрам остался Однако глубокая рана едва не рассекшее мое тело надвое, полностью затянулось. Я был просто поражен. Если бы я захотел добиться такого эффекта лечащими священными искусствами, мне пришлось бы часами беспрерывно читать заклинания в солнечном лицу. Я спасен. Меня охватило примитивное, простецкое счастье, даже вроде как неуместное для столь чудодейственной магии. Но, естественно, заплатить за спасение придется и серьезно. Кроме того, платить буду не я, а кардинал. Ведь первосвященница-администратор ни за что не... Словно не заморачиваясь подобными отрезвляющими мыслями, кардинал поднялась чуть выше. Приземлилась она рядом с маленьким черным тельцем, лежащим на ковре. Посох с мягким стуком воткнулся в пол, Даже после того, как рука девочки его выпустила, он остался стоять неподвижно. Кардинал молча склонилась и обеими руками осторожно подняла с пола останки. Прижав эти руки, удерживающие черную паучиху Шарлотту к груди, девочка повесила голову и прошептала так тихо, что я едва смог разобрать. «Эх ты, упрямая! Я ведь освободила тебя от службы!» поблагодарила за труд и позволила тебе жить как хочешь, в любом уголке любой книжной полки, какая тебе больше по душе. Разве не так? Длинные ресницы за стеклами очков затрепетали. Правой рукой, которая наконец-то обрела способность двигаться как положено, я сжал рукоять черного меча, лежащего рядом, и, опершись на него, как на костыль, встал». Подковыляв к кардиналу, я отложил слова, которые должен был произнести, и спросил. «Кардинал, это был истинный облик Шарлотты?» Кудряшки девочки-мудреца качнулись, когда она подняла голову и взглянула на меня влажными глазами. Потом она ответила, и голос ее прозвучал ностальгически. Много магических зверей и странных существ обитало в лесах и лугах мира людей в стародавние времена. Ты и сам должен быть знаком с подобными. Именованные монстры. Но Шарлотта умела говорить. У нее даже были чувства. У нее был пульт свет? Нет. В терминах твоего мира она была NPC. У нее был скромный engine. Engine, Английский. Здесь движок псевдоинтеллекта. И жила она в главном визуализаторе, а не в световом кубе. Она, можно сказать, была частью системы. В мире людей обитало множество больших зверей, древних деревьев, гигантских камней и прочих существ, владевших общим языком. Но сейчас почти никого из них уже нет. Половину истребили рыцари единства, вторую администратор использовала как ресурсы для создания своих объектов. Понятно. Значит, дракон в северной пещере, от которого остались одни кости. Да, мне было их жалко, и я взяла к себе все ИИ, какие только смогла. Большинство моих фамильяров – маленькие объекты без Энджина интеллекта, но ИИ, такие как Шарлотта, тоже есть. Благодаря своим высоким характеристикам они не получают урона, даже когда уменьшены в размере. Шарлотта пряталась в твоей одежде и оставалась невредима, несмотря на всю твою возню. Но... но все-таки... Неотрывно глядя на тельце Шарлотты, лежащая в ладонях у кардинала, и пытаясь сдержать подступившие к глазам слезы, я продолжил расспрашивать. Слова и поступки Шарлотты, они были не как у какого-то ИИ. Она спасла меня. Она ради меня пожертвовала собой. Почему... Как? Я, кажется, уже говорила. Это дитя прожило больше 50 лет. Все это время она постоянно общалась со мной и наблюдала за множеством людей. С тобой она находилась совсем недолго, но все-таки это были два года. Проведя вместе столько времени, даже без пульс света она... Голос кардинала вдруг зазвучал сильнее, и она решительно договорила. Даже если этот разум по природе своей всего лишь входящие и исходящие данные, все равно там есть место для настоящей души. Да, иногда даже для любви. А тебе даже вечности не хватит, чтобы это понять. Администратор, пустая ты тварь! Сурово выкрикнув последние слова, девочка-мудрец вновь повернулась к своему злейшему за все два века врагу.